Разница между отцом и сыном заключалась в том, что в то время, как отец был в гневе раздражителен и лют, сын обладал гораздо большей выдержкой и отвагой и мог не только наступать, но и отражать наступление. Он тоже приготовился к решительной схватке с отцом, но это не помешало ему приступить к обеду с полнейшим хладнокровием и прекрасным аппетитом. Наоборот, старший Осборн нервничал и много пил. Он путался в разговоре со своими соседками. Хладнокровие Джорджа только пуще его бесило, и он чуть не обезумел, когда Джордж, взмахнув салфеткой, с преувеличенным поклоном распахнул перед дамами двери из столовой, а затем, налив себе вина, принялся смаковать его, глядя отцу прямо в глаза и как будто говоря «Господа гвардейцы, стреляйте первыми». Старик тоже возобновил запас картечи, но когда он наливал себе вино, графин предательски зазвенел о стакан. После продолжительной паузы, весь побагровев, с перекошенным лицом, он, наконец, начал, как вы смели, сэр, упомянуть имя этой особы у меня в гостиной, да еще в присутствии мисс Уортс. Я вас спрашиваю, сэр, как вы посмели это сделать? «Остановитесь, сэр», — сказал Джордж. «Я не потерплю ни от кого таких слов, сэр». «Выражение «как вы смели» неуместно по отношению к капитану английской армии. «Я буду говорить своему сыну то, что захочу. Я могу оставить его без единого шиллинга, если захочу. Я могу превратить его в нищего, если захочу. Я буду говорить, что хочу», — воскликнул старик. «Я джентльмен, хотя и ваш сын, сэр», — надменно отвечал Джордж. «Всякого рода сообщения, которые вы имеете мне сделать, или приказания, какие вам угодно будет мне отдать, я попросил бы излагать таким языком, к какому я привык». Когда Джордж напускал на себя высокомерный тон, это всегда преисполняло родителя или великим трепетом, или великим раздражением. Старый Осборн втайне боялся своего сына как джентльмена более высокой марки. Вероятно, моим читателям по собственному опыту, приобретенному на нашей ярмарке тщеславия, известно, что люди низменной души ни перед кем так не теряются, как перед истинным джентльменом. Мой отец не дал мне образование, какое получили вы. Он не предоставил мне ни тех преимуществ, какие имелись у вас, ни тех денежных средств, какими вы располагаете. Если бы я вращался в том обществе, где некоторые господа бывали благодаря моим средствам, пожалуй, у моего сына не было бы никаких резонов, сэр, кичиться своим превосходством и своими вестенскими замашками». Эти слова старик Осборн произнес самым язвительным тоном, «но в мое время не считалось достойным джентльмена оскорблять своего отца». «Если бы я сделал что-либо подобное, мой отец спустил бы меня с лестницы, сэр». «Я никак не оскорбил вас, сэр. Я сказал, что прошу вас помнить, что ваш сын такой же джентльмен, как и вы сами. Я очень хорошо знаю, что вы даёте мне кучу денег», продолжал Джордж, ощупывая пачку банковых билетов, полученных утром от мистера Чоппера. «Вы упоминаете об этом довольно часто, сэр». Незачем опасаться, что я это забуду.